«Василий Денисович истый гусар вместе с оружием прислал часовым и полдюжины бутылок, чтобы веселее было кратать ночь. Вообще-то, уставу караульной службы это решительно противоречит. Ольга, прежде чем выступить в облик корнета, многое прочитала, чтобы не выглядеть невежды и не дать повода для подозрений. Но да для двух бравых гусар, привыкших не только бороться с зеленым змеем, но и побеждать...» Такая винная порция, что слону дробина. Отойдя от окна, ольгуш уж раздумала издеваться над мохнатым собеседником. Простила на радостях. Села в кресло и живейшим интересом спросила. — А что ты имел в виду? — употребляя это выражение. — Опять загорелась. — Как была, не учим, так и мы осталось. — досадливо поморщился Неменот. — Что ж тут непонятного? — «У тебя определённо сдуло пламя, тут и голову ломать нечего». «Как это?» «Ох, зажги свечу. Спичка или...» «Да всё равно». Ольга выбросила указательный палец, и одна из свечей в тяжёлом медном подсвечнике загорелась. «Свеча горит. Есть пламя. А теперь погаси. Всё равно как». Ольга погасила чистые пламя одним движением пальца. Но ну, разумела». Свеча осталась прежней, просто-напросто задула пламя, и без него она холодный кусок воска. Пламя, разумеется, может зажечь вновь, но для этого необходимо приложено извне усилия. Постой! — воскликнула Ольга. — Я, кажется, начинаю понимать. Дар все это время оставался при мне, он никуда не делся, просто он погас, его следовало наново зажечь. «Должен тебе сказать, что для человеческого существа ты не на шутку сообразительна!» С издевательской вежливостью сообщил Неминот. «Именно так! Видишь ли, такого никогда не случается с тем, кто обладает даром изначально, а у того, кто свой дар получил, его запросто можно задуть». «Почему?» «Откуда я знаю? Почему дождь идет не в бок, а прямо? Почему облака не падают? Так заведено!» А я слишком мелкое существо, чтобы знать, кем, когда, зачем и почему. Так заведено. А повториться это может? Не знаю. Может быть. Наверняка. Или от того, что кто-то сможет это устроить, или потому что так сложится, и снова зажечь придется уж как-то иначе, на другой манер. Вот весь сказ. Хорошенькие дела, сказала Ольга, ничуть не обрадованная подобными перспективами. Выходит, в любой момент но да почему в любой момент вовсе не обязательно чтобы это каждый день случалось это как с болотом соображаешь может быть ему пройти невредимым а может действу расануть а сдержаться подальше от болоок и ухнешь втрясину с головой или не ухнешь вот все что знаю я ведь не светлый мудрость я просто создание обитающее на своем клочке земли и не того, и умение и знания с ноготок С самомнением я не пыжусь, в отличие от некоторых. Ты, главное, запомни, что на той стороне все к Я Есть свои болота, топкие места, забучие пески, и молнии бьют, и грозы мочат, и нужно копить богатый опыт, чтобы научиться хотя бы предвидеть часть опасности. Тут, кстати, можно развить тему и припомнить некоторые примеры. Ну, знаешь, как-нибудь в другой раз... «Твердо», — сказала Ольга, — подозревая, что ничего полезного уж не услышит. «У меня нет времени, Клюш, все вернулось. Предстоит немало дел». Она встала и принялась раздеваться, немало не стесняясь, уставившегося на нее ни минута, не человек, в конце концов. Побросала всю одежду на кресло, достала мундир гусарского корнета, уже привычно натянула чекчиры. Дело и в самом деле было не в проворотах. В особняке Вязинских лежала в лихорадке Татьяна, и были сильнейшие подозрения, что болезнь нагрянула не сама по себе. Значит, следует посмотреть, что можно сделать. Следовало также, несмотря на поздний час, навестить господина по имени Модест, и загадочное зеркальце имеет смысл у него безжалостно отобрать, и следует жестоко поговорить о некоторых недавних событиях. Она без труда взмыла в воздух, приподняла совершенно надво над полом, потом так же плавно опустилась назад и тихонько засмеялась от радости, что всё вернулось, что всё удаётся. Теперь гусарский мундир необходим. Мало ли какие возможные встречи, военные, как уже неоднократно подчёркивалось, вызывает гораздо больше почтения и уважения, нежели статский. Ольга сноровисто норовисто застегнула Даламан. «Что-то неладно снаружи», — внезапно сказал Немернот. Очень непонятно и неладно. Теперь и Ольга то же самое ощутила, но никак не могла понять, с чем столкнулась. Ни на что знакомо это не походило. Такое ощущение, словно прикасаешься к чему-то омерзительному, липко-холодному, на лягушки или змеи. Тупов во двор!» — послышался внизу отчаянный крик Тучкова, и тут же хлопнула входная дверь. Ольга одним прыжком оказалась у окна. Свесилась через подоконник наружу. У ворот толклись какие-то фигуры, числом не менее полудюжины. Что-то странное было в их дёргывающихся, ломанных движениях. Отчаянно сдрещала калитка. На неё напирали. Да как напирали? Словно не человек ломился. а налег всей тяжестью тела огромный зверь наподобие гиппопотама. Скрежет, грохот. Калитка треснула пополам. По всей длине ее половинки распались, одна рухнула на зем, другая закачалась на петлях и в образовавшийся проем шагнула высокая широкоплечие фигура, а следом за ней, переступая тяжко, повалили другие. Назад! Послышался ничуть не испуганный злой голос Тучкова: "Кому говорю, корявый, застрелил!" И тут же ударил выстрел. Взметнулся клуб паркового дыма. Ольга прекрасно видела, что пуля ударила прямехонько в грудь, вторгшемуся верзили, но он хоть и явственно дернулся, как от простого удара кулаком, зашагал к крыльцу, как ни в чем не бывало. А следом валили его сотоварищи, тесные скопище дергунчиков, марионеток, бессмысленных. Ольга кинулась к лестнице. Тем временем внизу грянули еще три выстрела, один с другим послушался отчаянный крик «Бесполезно, отлопав, в дом!» Ольга сбежала на первый этаж как раз вовремя. Оба поручика, влетев внутрь, захлопывали входную дверь и торопливо закладывали засов. Засов был уже в скобах, но тулуп еще долго колотил по нему ладонью. Вид обоих был ошарашенный, да нельзя. В дверь что-то гулко ухнула. — Ольга Ивановна! — оглянул Сточков. — На них поле не производит ни малейшего действия. — Они это не... — Успокойся, чтоб тебя! — прикрикнул на него тулупов. Он был также бледен растрепан, зубы выстукивали дробь, но поручик, тем не менее, хватко вытянул саблю из ножен, отступил на три шага, встал лицом к двери решить на скалис. Глядя него и Тучков прибодрился, тоже выхватил саблю. В прихожей было светло, как днем, хотя не горели ни свечи, ни лампы. Ольга только сейчас сообразила, что это она, не рассуждая, пустила свет. Офицеры были так растерянны, что не обратили внимания на такую странность, как будто так и надо. В дверь колотили, словно бревном. Она содрогалась в массивных кованых петлях. Правая нижняя филёнка левой половинки вдруг отлетела, упала на пол. Раздался треск в образовавшемся проёме, показала чья-то нога в простом мужицком сапоге оказавшие на доски воздействие не хуже, чем кувалда. «Назад!» — скомандовала Ольга. «На лестницу!» Дверь уж начала подаваться. Оба поручика, словно сам самнамбулы, выполняя Ольгин приказ, отступили на ступеньки. Ольга выпрямилась, сосредоточилась и ударила сквозь начинавшую рассыпаться дверь по толпившимся на крыльце. Ничто не помогло. На дверь все так же сыпались могучие удары. Вот же отлетели все филёнки, отлетели державшие засов скобы, и дверь распахнулась, шумно ударившись за стенку. Ольга ударила иначе, и снова без малейшего результата. Тёмные рослые фигуры, толкаясь, хлынули в прихожую. Всё бесполезно. Там нет живых, а потому ни одно заклятие не действует. Не усыпить, не напугать, не сбить с ног. Ольга вскрикнула в неподдельном ужасе. Первым той же нелепой ломаной походочкой вошел Анатоль. Грудная клетка вмята, словно у проломленной ударами спога куклы из папье-маше, Лицо зеленоватого цвета, застывшие, неподвижные, зубы оскаленные, глаза тусклые, похожие на мутные стеклянные шарики. А следом за ним великан Кудияр. Буйная черная борода особенно четко выделялась на фоне воскового лица, и еще кто-то, смутно знакомый по той подвальной ресторации, а вот и сам хозяин он Фома. Вот только головы у Фомы не было на плечах. Голову он держал в руке, крепко зажав широкой лапящей волосы. И эта голова, уставясь на спиневших людей, вдруг явственно повела глазами стекляшками. Рот покривился, открылся, и голова ни в чем не бывало, словно так и полагала свое положение, произнесла, вполне разборчиво, «Барышня, пожалчи в гости! Хозяева заждались!» И вся толпа двинулась к лестнице. Поручик Тучков бросился вперед, спрыгнул с последней ступеньки, замахнулся с всего плеча, блеснула на очищенной стали согнутой широкой кусарской сабли. Наверное, был мастерской удар способный в бою с настоящим живым противником снести голову с плеч. Но сейчас, когда клинок обрушился на плечо Анатолю, послышался лишь звук, похожий на удар топора по толстенному сучковатому полену. С неожиданным проворством Анатолий вскинул руку, невзирая на то, что плечо у него было все же наполовину разрублено, стал саблю прямо за клинок и одним движением вырвал из руки Тучкова отбросил в сторону и скривил губы в подобии сардонической усмешки. «Тут вам он, Шерни, плац, парад!» «Никшний барин!» — грозно сказал Кудеяр, двигаясь плечо в плечо с ужасными сотоварищами. забей вон в уголок, и живой останешься! Нам только девка нужна! Возьмём и уйдем. Оба бравых гусары пятились вверх по лестнице, острье сабли в руке тууппо по каменным ступенькам ольга уже видела чтобы поруча парализованы страхом и совершенно не годятся более в качестве бойцов а впрочем что они могли бы сделать оставаясь с приятным сознанием Мертвечиной тух лицо инесло все сильнее ожившие покойники надвигались ольга вцепилась в перила стояла как вконая не представляя что еще тут можно сделать их не заставишь заснуть не обездвижишь это только на живых действует не разгонишь на слав приступ панического ужаса даже с ног не шидешь не поддаются как она не пытается лишь отшатнуться и вновь прут вперед огонь Она выбросила руки с растопыренными пальцами. Пылающие струйки ударили вниз, в прихожую, и шагающие в первых рядах мертвецы превратились в шевелящиеся сгустки ярого желтого пламени, тут же перекинувшегося на остальных. Вот это против них действовало. Да еще как! Прихожая моментально наполнилась скопищем бессмысленно тыкавшихся в разные стороны пылающих фигур. Они сталкивались друг с другом, падали, ползали, хаотично перемещаясь, налетая стены. Вот пламя взметнулось вверх по кисейным занавескам. Вот загорелись другие, огонь обхватил обивку мебели. С треском взлетел вверх сотни ручейков по обойму стесненной бумаги. Жар ударил в лицо. Прихожая уж вся была объята пламенем, в котором продолжали метаться плавающие фигуры, распространявшие омерзительный запах горелого протухшего мяса, от которого чуть не наизнанку уворачивала. Ольга отступала вверх по лестнице, волоча за собой обои гусар, более похожих на безвольные тряпичные фигуры, мягкие детские куклы в полный человеческий рост. Дым щипал глаза, Тошнотворные запахи залепили ноздри из почти неразличимого уже скопища догоравших фигур вырвалось с дна, рухнула на ступеньки ничком и ползла наверх, дёргаясь конвульсивными движениями всё медленнее и медленнее. И речи не было о том, чтобы спасать через входную дверь, они бы там и жарились заживо, все трое. Оказавшись на втором этаже, и тамошнее помещение уж начинало заволакивать едким дымом, Ольга взглядом распахнула окно. откуда из глубины комнаты метнулся тихо поскуривавший мохнатый клубок. «Уноси ноги!» — крикнула Ольга. «Ни минуту!» Не заставив себя просить дважды, тот взлетел на подоконник и одним отчаянным прыжком канул в ночную темноту за окном. Ольга напрягла все силы. Не знаю, удастся ли, но другого выхода не было, и она, ухватив под локти гусар, прямки вывалилась из окна. Она не взлетела, но и не упала камнем, а медленно опустилась на землю, затравленно огляделась. Вокруг никого не было. Ни живых, ни мертвых, ни чудищ, ни призраков. Яркие отблески разгоравшегося пожара освещали изрядное пространство вокруг. Не раздумывая... Она кинулась в переулок, чуточку подхлестнув спутников и заставив их перебирать ногами самостоятельно. «Пустырь! Еще переулок! Снова пустырь! Скоро начнутся линии!» Ольга Юанна, слабым голосом произнес, бежавший рядом Тучков. «Что за чертовщина? Я ж не сплю! Это все его, Верно, Тулупов?» «Да воскреснет Бог расточаться в разе его!» — еле выговорил Тулупов. «Живее!» — прикрикнула Ольга. «Не останавливайтесь!» Они бежали так, словно по пятам гнала самосмерть. А может, именно так оно и было. Показалось, что где-то поблизости воздух рассекают сильные крылья. Рядом слышится нечто вроде змеиного шипения и каркани. Ольга не поверила своим глазам. Впереди на углу виднелся самый настоящий извозчик, дремавший на бучке. Должен быть, привез сюда за хорошую плату припозднившего седока, и по упрямому оптимизму остался дожидаться фортуны, чтобы не возвращаться в город порожень. Она прямо-таки затолкнула в старенький кваш обоих поручиков, тычком в бок разбудила дремавшего Ваньку и, сунув ему в руку пару золотых, распорядился «Гони на Невский, а там тебе, господа, скажут поточней. Ну, пошел». Отропел на нее уставец, извозчик встряхнул ладонью. Денежки звякнули реально, убедительно, неподдельно. Пооснувшись окончательно, мужик сунул золотые за пазуху, сделал зверское лицо и, размахнувшись, кнутом заорал. — Пошла, пошла, пошла, анчутка, грабят!» Звонкий удар по крупу, и лошаденка рванулась вперед, как призовой рыса. Тучков, малостью опамятовавшийся, крикнул что-то, глядя назад на Ольгу, но она уж не слушала. Оттолкнулась от земли и взмыла в воздух. Ветер туго ударил в лицо, моментально отодвинулись, пропали, показавшиеся было над крышами черные разлапистые силуэты, более всего схожие с летучими мышами. Дальнейшее спуталось в голове, как клубок ниток, с которыми взялся баловать шаловливый котенок. Чёрные тени метнулись ей наперерез с верхушки самой обыкновенной крыши и Ольга, прорвавшись сквозь их скопище, разбросала нападавших неведомо как. В горячке и бегство она едва не врезалась в стену дома или успела подняться выше, навстречу с пронзительным писком кинула стая чего-то вовсю уж крохотного, наподобие пчелиного роя, сквозь него удалось пробиться, но осталась боль будто от множества укусов. Видимые порывы какого-то черного ветра пытались ее закружить уволочь. Темная вода невы взметнулась навстречу, наподобие рыбацкой сети. Ольга ее прорвала всей силой, всей тяжестью тела, помчалась дальше мокрой в реле гнилого болотного запаха. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем кончилось это фантасмагоре, и Ольга обнаружила себя, стоявшей на набережной у прочного каменного парапета. На той стороне реки блеснул золотом шпиль Петропавловской крепости. Наступил рассвет. Крыши в первых солнечных лучах выглядели навехонькими и чистыми. На воде лежали узенькие золотистые дорожки. Утро было свежим и ясным, и над головой была только чистая небесная лазурь, незамутненная облаками. Показались даже первые редкие прохожие. Ольга поняла, что и на этот раз уцелела, пусть даже совершенно непонятно пока, куда идти и с чего начать. «Ба!» — послышала сзади. «Вот так сюрприз! Что же ты, братец, неведомо куда запропастился?» Она резко обернулась. В двух шагах от нее стоял, прочно утвердив на земле ноги в безупречных сапогах, «Государь император Николай Павлович». При броженском мундире со звездой и на его холодном величавом лице играла лукавая усмешка. Вокруг никого не было. Его величество, как было известно всему Петербургу, совершал здесь утренние прогулки в одиночестве без назойливых провожатых. — Нехорошо, корнет, — сказал император, покачивая головой. — Совершил бравый поступок и в кусты даже спасибо не дождался, а еще гусар... Его глаза налились холодком. — Кстати, что это за вид? Изволь ли бурно развлекаться, не рано ли юноша? Ольга оглядела себя. Мундир насквозь промок, местами грязный, покрытый черной копотью. Хорошо еще кивер с головы не свалился, и девичьи волосы надежно укрыты, но вид их прям предосудительнейший, словно она использовала на брюхи все окрестные канавы. Император смотрел с неудовольствием. «Простите, ваше величество», — сказала Ольга. «Я... случилось несчастье. Ночью сгорел дом, где я квартировал. Вот и пришлось. Теперь ни крыша над головой, и ничего. Пожар был изрядный. Как жив остался, сам не пойму». Ледяной взгляд императора заметно смягчился. «Ну, это другое дело, братец. Это уж подумал худое, зная нравы современной молодежи. Действительно погорелец». И в глазах у него вдруг мелькнула лукавая усмешка. — А знаешь что, коли уж речь идет о крыше над головой, этому, говорю, помочь не трудно. У меня в этом городе есть какой-никакой домишко, не Версаль, прямо скажем, однако ж, найдется квартирка для юноши, которому я весьма обязан, прошу. Он повернулся и указал на длинные украшенные статуями здания Зимнего дворца. Повинуясь его жесту, стал быстрыми шагами приближаться, остававшийся до того на почтительном расстоянии офицер с аксельбантом флигеля-адъютанта. Кажется, дела обстояли не так уж скверно. Красноярск, июнь 2007 года. Конец книги. Звукорежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.